49923. То же определение. Папенька послушал-послушал невнятное разъяснение, и вдруг наподобие Архимедеса Сиракузского, как закричит, «Эврика!» подхватил Митеньку на руки и побежал на маменькину половину. Там пал на колени и стал целовать маменьку в живот прямо через платье. «Что вы делаете, Алексис?» скричала та испуганно, Лабзаю, благословенное ваше чрево, произведшее на свет Геракла учености, а вместе с тем проложившее нам дорогу к Эдему. Возрите, любезная Аглая Дмитриевна, на сей плод чресел наших. В тот миг и родился прожект. Во времена папенькиного детства много говорили о маленьком музыканте Моцарте, которого отец возил по Европе, показывал монархам и получал зато немалые награды и почести. Чем Дмитрий Карпов хуже немецкого натурвундера? В музыке не следующий. Да кому она у нас в России нужна? Сия глупая забава. Свет государни, хоть оперы с симфониями слушает, но больше для назидательности и привития придворным изящного вкуса, а сама рассказывает, иной раз и засыпает прямо в ложе. Не нужно никакой музыки. В столице все только и говорили, что о новом увлечении ее величества шахматной забаве. Многие кинулись изучать умственную игру. Папенька тоже купил доску с фигурами, выучился головоломным правилам, но ну, как пригодится, увы, не пригодилось. У царицы и без Алексея Карпова было с кем повоевать в шахматы. А если предъявить ее величеству небывалого партнера, При маленького мальчишечку от горшка два вершка. Это будет кунштюк получше Моцарта. Бледнее от страха разочароваться, звенигородский помещик перечислил своему удивительному отпрыску правила благородной игры и, разумеется, свершилось чудо. А вернее, никакого чуда не произошло, ибо шахматные премудрости показались поднаторевшему в цветных исчислениях Мите сущей безделицей. В первой же партии трехлеток одержал над отцом решительную викторию, а вскоре обыгрывал всех подряд, давая в авантаж королеву и в придачу пушку. Отныне в жизни карповского семейства и прежде всего самого младшего его члена все переменилось. Геракл ученые си наняли полдюжины преподавателей для постижения всех известных человеческому роду наук. И успехи юного Митридада так теперь именовали бывшего Митюшу, превосходили самые смелые чаяния счастливого родителя. Раз в месяц нарочно ездили в Москву покупать новые книги, какие только Митя пожелает. Крестьянам и в Утешительном, и в дальней деревне Карповке для того назначили специальную подать книжную по полтине в год с ревизской души, либо по две курицы, либо по три фунта меда, либо по мешку сушеных грибов, это уж как староста решит. Митя в доме стал самый главный человек. Если сидит в классной комнате, все говорят шепотом. Если читает книгу, опять же все ходят на цыпочках и разувшись. А поскольку новоявленный Митридат все время либо учился, либо читал, стало в господском доме тихо, шепотно, будто на похоронах. Нянька-малаш теперь тиранствовать над мальчиком не могла. Не хочет спать, не укладывала. Не хочет каши, насильно не пичкала. Очень за это убивалась, жалела. Однажды, когда Митя при всех домашних блестяще сдавал экзамен по-немецкому, стрекача на сем на речи много быстрее учителя, нянька молвила, пригорюнись. Ишь, как жид-то поспешает. Видно, недолго заживёт сердешный. Папенька услыхал и велел выпороть дуру, чтоб не каркала. Конечно, в новой Митиной жизни не все были розы, хватало и терниев. К примеру, очень докучал братец, завидовал, что. Малька теперь по-взрослому, в кюлоты с щелками, в сюртучки и камзолы. То ущипнет из-под тишка, то уши накрутит, то в башмак лягушонка подложит. Пользовался мучитель, что Митя придерживался стоической философии и брезговал доносительством. Да что с неразумного взять? Одно слово. Эмбрион. Через год Митридат был готов. Хоть сажай в карету и вези прямо к государине, или даже в академию, десианс лицом в грязь не ударит. Дело медлилось за малым. Подходящий Аказий. Как чудесного отрока не предъявить и заодно себя показать? Маменьку по понятной причине брать с собой ко двору не предполагалось. Оказии ждали еще два года, пока в Москву не пожаловал благодетель Лев Александрович. За это время Митя великую энциклопедию всю превзошел, И увлекся интегральными счислениями, что на Папенькин взгляд уши лишнее было.